Глава 1. Рассвет. Вставало солнце. В призрачных дрожащих волнах жаркого марева ночные твари расползались по норам. Пурпурный свет приобрел оранжевый отлив. тускло серая и уныло коричневая краски сдались под натиском густо-малиновой и жженого янтаря. От печных труб, кактусов и доходящие до колен полыни. протянулись лиловые тени, а грубо обтесанные глыбы валунов засветились алой боевой раскраской апачей. Краски утра смешались и побежали по канавам и трещинам в неровной шароховатой земле, заискрившись бронзой и румянцем в извилистой струйке змеиной реки. Когда свет начал набирать силу и от песков пустыни вверх поплыл едкий запах жары, Спавший под открытым небом парнишка открыл глаза. Тело одеревенело так, что пару минут он пролежал, глядя, как безоблачное небо затопляет золотом. Ему подумалось, что он помнит свой сон. Что-то про отца, который пьяным голосом раз за разом выкрикивал его имя, коверкая при каждом повторе, пока оно по звучанию не начало больше походить на ругательство». но уверенности не было. Как правило, сны мальчика нельзя было назвать хорошими, а уж те, в которых выделывался и ухмылялся его отец, и подавно. Мальчик сел, подтянул колени к груди, опустив на них острый подбородок, и стал смотреть, как над цепями зазубренных кряжей, лежащих далеко на востоке за Инферной и окраиной, взрывается солнце. Восход всегда ассоциировался у него с музыкой, и сегодня парнишка услышал неистовый грохот, воющий на полную катушку гитары соло из «Айрон Мейден. Ему нравилось здесь спать, пусть даже не сразу удавалось размять мышцы, ведь он любил одиночество, а еще краски пустыни ранним утром. Через пару часов, когда солнце действительно начнет припекать, пустыня станет пепельной, и ей-ей можно будет услышать, как шипит воздух. Если в середине дня не найдешь тень, великая жареная пустота испечет твои мозги, превратив в дергающуюся золу. Но пока было хорошо. Воздух еще оставался мягким, и все, пусть даже ненадолго, сохраняло иллюзорную красоту. В такие моменты мальчику удавалось вообразить, будто он проснулся за три-девять земель от инферно. Он сидел среди тесно нагроможденных камней на плоской верхушке большого, как грузовик валуна, из-за своей округлой формы, известного в здешних местах как качалка. Качалка была сплошь изгажена нанесенной аэрозольной краской, наскальной живописью, грубыми ругательствами и заявлениями типа «Гремучки! Выкусить их хураду хрен!» Все это скрывало от глаз остатки индейских пиктограмм трехсотлетней давности. Валун стоял на гребне, заросшем щетиной кактусов, мискито и полыни, и находился примерно в сотне футов над землей. Обычно мальчик спал именно на этом насесте. С этой выгодной позицией были видны границы его мира. К северу лежала черная прямая как лезвие черта, Это выходящее из равнин Техаса шоссе номер 67, подрезав бок Инферно, становилась на две мили республиканской дорогой, пересекала мост через Змеиную реку и, миновав убогую окраину, снова превращалась в шоссе номер 67, исчезая на юге, где выселись горы Чинатии и простиралась Великая Жареная Пустота. И к северу, и к югу, насколько хватало глаз мальчика, машин на шоссе не было. Зато над какой-то падалью, валявшейся у обочины, броненосцем, песчаным зайцем или змеей, кружили стервятники. Птицы устремились вниз попировать, и паренек пожелал им приятного аппетита. К востоку от качалки лежали плоские перекрещивающиеся улочки инферно. Приземистые кирпичные строения центрального делового района окружали маленький прямоугольник Престон-парка, в котором находились выкрашенная белой краской эстрада, коллекция кактусов, высаженная советом по украшению города и белая мраморная статуя ишака в натуральную величину. Барнишка тряхнул головой, вытащил из внутреннего кармана выцветшей джинсовой куртки пачку Уинстона и прикурил от зажигалки «Зиппо» первую за день сигарету. «Мое вечное идиотское везение», – подумал он, – «прожить жизнь в городе, названном в честь осла». Опять-таки, скульптура обнаруживала изрядное сходство с мамашей шерифа Венса. Выстроившиеся вдоль улиц инферно деревянные и каменные дома отбросили на песчаные дворы и растрескавшиеся от жары бетон лиловые тени. На Селеста-стрит над стоянкой поддержанных автомашин Мейка Кейда обвисли многоцветные пластиковые флажки. Стоянка была обнесена восьмифутовой изгородью из проволочной сетки, поверх которой шла колючая проволока, и большой красный плакат возглашал «Ведите дела с Кейдом, другом рабочего народа». Парнишка догадывался, что все эти машины до единой собраны из частей краденных автомобилей, Самая приличная колымага на стоянке не могла проехать их 500 миль, но Кейт занимался тем, что пичкал наркотиками мексиканцев. Как бы там ни было, продажа подержанных машин давала Кейду только карманные деньги. Его настоящий бизнес делался в другой области. Дальше, к востоку, где на краю Престон-парка Селеста-стрит пересекалась с Брассо-стрит, Отражая огненный шар солнца, оранжево сияли окна первого техасского банка «Инферно». Три этажа делали его самой высокой постройкой в «Инферно», если не считать видневшегося на северо-востоке серого экрана «Старлайта» – кинотеатра под открытым небом. Бывало, можно было усесться здесь на качалке, даром посмотреть кино, самому выдумывая диалоги, немножко побузить, покривляться – и провести время с полным кайфом. «Да, времена и впрямь меняются», – подумал мальчик. Он затянулся и выпустил пару колечек дыма. Прошлым летом кинотеатр закрылся, обеспечив змей и скорпионов гнездом. Примерно мили севернее Старлайта стояло небольшое блочное здание с крышей, похожей на коричневый струб. Парнишка видел, что засыпанная гравием стоянка пуста, но около полудня она должна была начать заполняться. Клуб «Колючая проволока» был единственным в городе заведением, которое еще получало доход. Пиво и виски мощно утоляли боль и обиды. Световое табло на фасаде банка написало электролампочками 557. Потом надпись мгновенно изменилась, чтобы показать температуру воздуха 78 по Фаренгейту. На четырех светофорах «Инферно» замигал желтый предупредительный огонь, но все они моргали в разнобой. Мальчик не знал, пойдет сегодня в школу или нет. Может быть, он просто прокатится по пустыне, не останавливаясь, пока дорога не сойдет на нет, или, может быть, забредет в зал игровых автоматов и попытается побить собственные рекорды на мелком стрелке и пришельцах из галактики. Он посмотрел туда, где поодаль на другой стороне республиканской дороги, располагалась средняя школа У Т. Престона и общественная начальная школа Инферно. Два длинных, низко расположенных кирпичных здания, напоминавших парнишки тюрьму, как ее изображают в кино. Школы стояли фасадами друг к другу, выходя на общую автостоянку, а за средней школой было футбольное поле, на котором давным-давно выгорела скудная осенняя трава. Ни новой травы, ни новых матчей этому полю было уже не видать. «Все равно», — подумал мальчик, — «престонские истинные патриоты за сезон выиграли только два матча и заняли в округе Презайдио самое последнее место». Так кого это колышет? Вчера он прогулял, а завтра, в пятницу, 25 мая, у старшеклассников был последний день учебы. Пытка выпускными экзаменами осталась позади, и он закончит школу вместе с остальным классом, если сдаст задание по труду. Значит, на сегодня он, может быть, должен превратиться в пай мальчика и сходить в школу, как от него ждут. или, по крайней мере, заглянуть туда, узнать, что делается. Может, танк, Бобби Клей Клеменс или еще кто захочет свалить куда-нибудь порычать моторами. А может, надо вправить мозги кому-нибудь из сволочных мексикашек. Если так, он будет счастлив пойти им навстречу. Честное слово. Светло-серые глаза мальчика за завесой дыма сузились. Когда он вот так смотрел на «Инферно» сверху вниз, Ему становилось тревожно. Он чувствовал злость и нервозность, словно у него зудела болячка, которую невозможно почесать. Он решил, что причина в том, как много в инферно улочек тупиков Кобри роуд которая пересекалась с Республиканской и убегала на запад вдоль текущей по дну оврага Змеиной реки, тянулась еще почти на восемь миль и опять мимо свидетельств очередных неудач». «Медного рудника», «Ранчо Престона» и еще нескольких старых, бьющихся, как рыба, облет ферм. Набирающий силу солнечный свет не делал «Инферно» симпатичнее, он лишь обнаруживал все рубцы и шрамы. Выжженный пыльный город умирал, и Кодди Локет понимал, что на будущий год к этому времени здесь уже никого не останется. «Инферно» ожидает запустения и забвения, Многие дома уже лишились своих обитателей, которые собрали вещички и отправились на поиски лучшей доли. С севера на юг, деля инферно на восточную и западную части, шла Тревис-стрит. Восточная почти сплошь состояла из деревянных домиков, краска на которых не держалась, и которые в середине лета превращались в пыточные печи. В западной части города, где жили владельцы магазинчиков и сливки общества, преобладали дома из белого камня и кирпича сырца, а во дворах кое-где пускали ростки дикие цветы. Но и отсюда жители быстро убирались. Каждую неделю еще кто-нибудь сворачивал дела, а среди чахлых бутонов расцветали объявления «Продается». В северном конце Треви-стрит, на другой стороне заросшего по великами паркинга, стояло двухэтажное общежитие из красного кирпича с закрытыми металлическими листами окнами первого этажа. Дом этот был построен в конце 50-х, в годы городского рассвета, но теперь превратился в лабиринт пустых комнат и коридоров, которые заняли и превратили в свою крепость отщепенцы, команда, где верховодил Коди Локет. Если на территории отщепенцев после захода солнца ловили кого-нибудь из Эль-Куэбра-де-Касабель, гремучих змей, шайки подростков-мексиканцев, он или она становился их добычей, а территории отщепенцев было все к северу от моста через Змеиную реку. Так и должно было быть... «Коди знал, что мексиканцы затопчут кого угодно, дай только волю. Они перехватят твою работу и деньги, да при этом еще и наплюют тебе же в рожу. А значит, они должны знать свое место и получать по рогам, если переступят границы». Вот что день за днем, год за годом, вбивал Коди в голову его папаша. «Эти моченые, — говорил отец Коди, — что псы, которым надо то и дело давать спинка. Пусть знают, кто хозяин. Но иногда Коди притормаживал, задумывался. И тогда не понимал, какой от мексиканцев вред. Они сидели без работы, так же, как все остальные. Однако отец Коди говорил, что медный рудник погубили мексиканцы, что они пачкают все, к чему прикоснуться, что они погубили штат Техас и не успокоятся, пока не погубят всю страну. «Еще немного, и они начнут трахать белых женщин прямо на улицах», предостерегал Локет-старший. «Напинать им по первое число, пусть попробуют на вкус пылищу». Иногда Коди этому верил, иногда нет. Это зависело от его настроения. Дела в Инферно обстояли плохо, а парнишка понимал, у него самого в душе тоже неладно. Может легче дать под зад коленом мексиканцу... «Чем позволит себе слишком много думать», — рассуждал он. «Все равно все это уварилось до задачи не пускать гремучек в инферно после захода солнца. Эта обязанность перешла к Коди от шести предыдущих президентов-отщепенцев». Коди встал и распрямился. Солнце освещало его кудрявые русые волосы, коротко подстриженные на висках и лохматые на макушке». В левом ухе висела сережка, маленький серебряный череп. Юноша отбрасывал длинную косу и тень, росту в нем было шесть футов. Долговязый и крепкий, он казался недружелюбным, как ржавая колючая проволока. Лицо парнишки складывалось из жестких углов и рубцов, мягкость отсутствовала начисто, острый нос, острый подбородок и даже густые светлые брови сердито щетинились. Он мог переиграть в гляделки гремучую змею и поспорить в беге с зайцем, а ходил широким шагом, словно хотел перемахнуть границы инферно. 5 марта ему исполнилось 18, и он понятия не имел, что делать с остатком своей жизни. Думать о будущем мальчик избегал. Мир за пределами недели, считая с воскресенья, когда он закончит школу вместе с прочими 63 тремя старшеклассниками, представлялся нагромождением теней. Пойти в колледж не позволяли отметки, а на техническую школу не хватало денег. Старик пропивал все, что зарабатывал в пекарне и большую часть того, что Коди приносил домой со станции Тексако. Но Коди знал, что заливка бензина и возня с машинами от него никуда не уйдут, если ему самому не надоест. Мистер Мендоса, хозяин заправочной станции, был единственным хорошим мексиканцем, какого он знал, или дал себе труда узнать. Взгляд Коди перекочевал к югу, на другой берег реки, к небольшим домам и строениям окраины мексиканского района. У четырех тамошних узких пыльных улочек не было названий, только номера, и все они, за исключением четвертой улицы, заканчивались тупиками. Самой высокой точкой окраины был шпиль католической церкви жертвы Христовой, крест которой блестел в оранжевом солнечном свете. Четвертая улица вела на запад, на автомобильную свалку Мека-Кейда, двухакровый лабиринт из автомобильных корпусов, сваленных грудами частей и выброшенных покрышек, обнесенных оградой мастерских и бетонных ям, и все это за забором из листового железа в 9 футов высотой, над которым шел еще фут страшной свитой гармошкой колючей проволоки. Коди видно было, как за окнами мастерских вспыхивают факелы электросварки, визжал пневматический гаечный ключ. На территории автодвора в ожидании груза стояли три трейлера на гусеничном ходу. У Кейда смены работали круглосуточно, и благодаря своему бизнесу он уже стал обладателем громадных хоромов из кирпича сердца в стиле модерн с бассейном и теннисным кортом примерно в двух милях к югу от окраины, что было гораздо ближе к мексиканской границе. Кейд предлагал Коде работу на автодворе, Но Коди знал, чем торгует этот человек, а к такому тупику мальчик был еще не готов. Коди развернулся лицом на запад, тень легла ему под ноги и скользнул взглядом по темной линии Кобри-Роуд. В трех милях отсюда находился огромный рыжий серой каймой, похожий на рану с изъязленными краями, кратер медного рудника горнодобывающей компании «Престона». Его окружали пустые конторские здания, очистной корпус с алюминиевой крышей и заброшенное оборудование. Коди пришло в голову, что оно напоминает останки динозавров, состоявшие под солнцем пустыни шкурой. Минуя кратер, Кобри Роуд уходила в сторону ранчо Престона, следуя за вышками электропередачи на запад. Мальчик опять посмотрел вниз на тихий город. Население около 1900 человек быстро сокращается. И сумел вообразить, будто слышит, как в домах тикают часы. Солнце заползало за ставни и занавески, чтобы огнем располосовать стены. Скоро зазвонят будильники, вытряхивая спящих в новый день. Те, у кого есть работа, оденутся... и, убегая от подталкивающего в спину времени, уйдут трудиться либо в оставшихся магазинах «Инферно», либо на север «Форт Стоктон» и Пекус. А в конце дня, подумал Коди, все они вернутся в свои домишки, вопьются глазами в моргающие трубки и станут, как умеют, заполнять пустоту, пока сволочные часы не прошепчут «пора на боковую». И так день за днем... отныне и до того момента, когда закроется последняя дверь и уедет последняя машина, а потом здесь некому будет жить, кроме пустыни, которая, разрастаясь, двинется по улицам». «Ну а мне-то что?» – сказал Коди и выпустил из ноздрей сигаретный дым. Он знал, что тут для него ничего нет, никогда не было. Если бы не телефонные столбы – «Кретинские американские и еще более кретинские мексиканские телепередачи, да наплывающая из приемников двухъязычная болтовня, можно было бы подумать, что от этого проклятого города до цивилизации тысячи миль», — сказал он себе и поглядел на север, окинув взглядом Брасо с ее домами и белокаменным баптистским молитвенным домом. В самом конце Брасос стояли узорчатые кованые ворота с оградой, за которой находилось местное кладбище – Юковый холм. Его действительно затеняли тощие юбки, над которыми поработал скульптор Ветер, но это скорее был бугор, чем холм. Мальчик ненадолго задержал взгляд на надгробиях и старых памятниках, потом снова сосредоточил свое внимание на домах. Большой разницы он не заметил. Эй, вы, зомби чертовы! крикнул он, повинуясь внезапному порыву. Просыпайтесь! Голос раскатился над Инферно, оставляя за собой шлейф собачьего лая. Таким, как ты, я не буду, сообщил он, зажав сигарету в углу рта. Клянусь, Богом, нет. Он знал, к кому обращается, поскольку, произнося эти слова, не сводил глаз серого деревянного дома у пересечения Брасос с улицей, называвшейся Сомбра. Коди догадывался, что старик даже не знает, что он вчера не пришел домой ночевать. Впрочем, папаше все равно было на это наплевать. Отцу Коди требовалась только бутылка и место для спанья. Коди взглянул на школу Престона. «Если сегодня задание не будет сдано», «Одил может устроить ему неприятности, даже сорвать к чертям выпуск. Коди терпеть не мог, когда какой-то сукин сын в галстуке бабочки заглядывал ему через плечо и командовал, что делать, поэтому нарочно работал со скоростью улитки. Однако сегодня работу нужно было закончить». Коди понимал, за те шесть недель, что ушли у него на паршивую вешалку для галстуков, можно было наделать полную комнату мебели. Солнце теперь сверкало ослепительно и немилосердно. Яркие краски пустыни начинали блекнуть. По шоссе номер 67 к городу ехал грузовик с непогашенными фарами. Он вез утренние газеты из Одессы. На Боуден-стрит с подъездной аллеи задом выбрался темно-синий «Шевроле», и какая-то женщина в халате помахала мужу с парадного крыльца. Кто-то открыл черный ход и выпустил бледно-рыжую кошку, которая немедленно погнала кроликов в заросли кактусов. На обочине республиканской дороги ныряли за своим завтраком конюки – а другие хищные птицы неспешно кружили над ними в медленно текущем воздухе. Затянувшись в последний раз, Коди выбросил сигарету. Он решил перекусить перед школой. В доме обычно водились черствые пончики. Это его устраивало. Повернувшись к инферно спиной, Барнишка начал осторожно спускаться по камням на нижний гребень. Рядом стояла красная хонда 25 o которую он два года назад собрал по частям из купленного на свалке Кейда утиль сырья. Кейд много чего дал Коди, а у того хватило ума не задавать вопросов. Регистрационные номера с мотора «Хонды» оказались стерты, как исчезали почти со всех моторов и частей корпусов, которыми торговал Мэг Кейд. По дороге к мотоциклу «Внимание мальчика!» Привлекло еле уловимое движение возле его обутой в ковбойский сапог правой ноги. Коди остановился. Тень паренька упала на небольшого коричневого скорпиона, припавшего к плоскому камню. На глазах у Коди членистый хвост изогнулся кверху и жало пронзило воздух. Скорпион защищал свою территорию. Коди занес ногу, чтобы отправить гаденыша в вечность. и на миг приостановился, не опуская ноги. От усиков до хвоста в насекомом было всего около трех дюймов, и Коди понимал, что раздавит его в два счета, но храбрость этого создания восхитила его. Вот, пожалуйста, оно сражалось с великанской тенью за кусок камня в выжженной пустыне. Не слишком разумно размышлял Коди, но смелости у этой штуки хоть отбавляй, Так или иначе, но сегодня смерть чувствовалась в воздухе слишком сильно, и Коди решил не добавлять. «Все твое, амиго», — сказал он, проходя мимо, и Скорпион вонзил жало в его удаляющуюся тень. Оседлав мотоцикл, Коди устроился в заплатанном кожаном седле. На двойных хромированных выхлопных трубах было полно тусклых пятен, красная краска облетела и поленяла, Мотор иногда пережигал масло и был себе на уме, но машина уносила Коди туда, куда ему хотелось. Оказавшись далеко за пределами Инферно, на шоссе номер 67, он мог выпросить у нее 70 миль в час, и мало что доставляло ему большее наслаждение, чем хриплое ворчание мотора и свист ветра в ушах. Именно в такие моменты, когда Коди был один, и ни от кого не зависел, он чувствовал себя свободнее всего, потому что знал зависеть от людей, губить собственные мозги. В этой жизни ты одинок, и лучше научиться любить свое одиночество. Сняв с руля защитные очки и консервы, он натянул их, сунул ключ в зажигание и силы надавил на стартер. Мотор выстрелил с гуском жирного дыма и задрожал, словно не желая пробуждаться. Потом машина под Коди ожила, как верный, хоть иногда и упрямый мустанг, и Коди поехал вниз по крутому склону в сторону «Аврора-стрит». За ним шлейфом тянулась поднятая колесами желтая пыль. Не зная, в какой форме окажется сегодня отец, Коди уже начал ожесточаться. Может быть, удастся прийти и уйти так, что старик даже не узнает. Коди взглянул на прямую линию шоссе номер шестьдесят семь и поклялся, что очень скоро, может быть, сразу после выпускного вечера, вылетит на эту проклятую дорогу, покатит на север, куда уходят телефонные столбы, и ни разу не оглянется на то, что покидает. «Я не буду таким, как ты», — пресекнул мальчик. Но в глубине души Он боялся, что видит в зеркале лицо с каждым днем чуть больше похожее на отцовское. Он поддал газу и так рванул по Аврора-стрит, что заднее колесо оставило черный след. На востоке висело жаркое красное солнце. В инферно начинался очередной день».